Улыбками, а потом, не удержавшись, рухнули на землю. «Говорят, что шмелю не изменить куколки, веской курицы не высидеть гусиного яйца. Это по силам лишь на наседки из лу!» — выкрикнул бедный монах и снова забился в припадке веселья. Богатырь оставил телегу и пошел на спутников, потрясая сжатыми кулаками, но не дошел. «А, «Ваджра-то на что?» — вспомнил он и вернулся на место, заметив скупо и холодно. «Дуракам половину работы не кажут». Но все равно провозился с повозкой до полудня, покуда не догадался использовать золотую ложку в качестве шкворня. Телега покорно завращала колесами и вдруг рванула с места, еле успел задержать и вытащить ваджру, «Насмешники прикусили языки». «Вот так-то», — сказал Жихарь. «Я читал, что Ле защита разбойников проделывал нечто подобное с бумажной колесницей», — сказал бедный монах. «Но чтобы подчинить себе дерево, воистину Жихан незаметно для себя овладел всеми путями дзынь и способен покорить восемь сторон света». «Ладно». Что про дерево напомнил, — молвил джихарь, — нарубили бы уж давно дров, пока я тут, пластаюсь да костерок развели. А калеем ведь, он пенек торчит. Лю седьмой услужливо достал из рукава причудливого вида бронзовый топорик и поспешил к указанному пню. Пронзительный вопль потряс деревья жихарь и яртур мигом оказались возле пня, готовые к любому нападению. бедный монах виновато разводил руками а вспомнил Жихарь. колдуны же одного своего в пенек обратили был такое он достал золотую ложку и коснулся середины пня. Богатырская рука подлетела вверх, поскольку и сам пенек вырос и предстал высоким, смуглым человеком, горбоносым и в черном плаще. Человек сделал шаг вперед и сморщился, припав на раненую топором ногу, а потом неожиданно запел, до да, такую скверную песню. «Бездна бездну призывает, рот широко разевает, а когда разинет рот...» Похваляючись поет, «Раньше я жила темна, Холодна и голодна, А с тобой мы, ам ам Мир поделим пополам. Что вверху и что внизу, всё сметелю, все сгрызу, Что внутри и что вовне, Все съедобно, все по мне». Бездна бездну обманула, Между глаз ей звезданула, И осталась одна — Бездна, бедная, без дна. Ну, любой бы догадался, кто таков этот певец, но только не жихарь. Потому и спросил, ты кто? Какое из моих имен ты хотел бы услышать? Голос у бывшего пенька оказался низкий и раскатистый. Настоящее потребовал богатырь. Если, конечно, вы не стыдитесь его, сэр-колдун, добавил принц «Все беды происходят из-за ложных имен», — заметил Лю. «И для того, чтобы изменить нравы, необходимо восстановить истинные имена». «Напрасно избрал я на этот раз шкуру дрободанского шарлатана», — сказал Хромой. «Хотелось бы предстать перед вами в подлинном виде». «Но, увы! Эти болваны, как всегда, все испортили и перепутали. А вы двинетесь дальше». навстречу своей бессмысленной судьбе. Глаза у Хромова были разные. Один зеленый, а другой просто дырка. «А ты нас, стало быть, остеречь захотел?» спросил Жихарь. «Да нет же!» радостно вскричал Хромой. «Я никогда не мешаю людям шагать навстречу гибели. Наоборот, всеми силами рад способствовать этому». «А расколдоваться сам не мог?» ухмыльнулся богатырь. «Это пустяки». Хромец махнул рукой, и жихрь заметил, что пальцы у него коротенькие-коротенькие, меча не ухватят. «Демоны и духи поднаторели в искусстве обмана», сказал бедный монах. «Но настоящего знатока им не провести. Вас, почтенный всякий, узнает хуньдуня». Вот того самого, что в образе красного перца обольщает девушек в сумерках. Ну и как? Получается, оживился богатырь. Хромой только пожал плечами. А Лю Седьмой продолжал. В книге «Шэнь и Цзинь», повествующей о чудесном и необычайном, про хуньдуня говорится следующее. Он похож на длинношерстную собаку с медвежьими лапами, но без когтей. У него есть глаза, но он не видит. Ходить не умеет. Есть уши, но он не слышит. Зато чует приближение человека. В брюхе у него нет внутренностей. Есть лишь прямая кишка, и вся пища проходит насквозь. На добродетельных он кидается, к злодеям льнет. «Погоди, погоди», — сказал Жихарь. «Какая прямая кишка? Какая собака? Ты еще городишь. Человек, как человек, Хотя, конечно, плохой. Надо бы его потрясти расспросить. — Руки коротки сказал хромой. — А поглядим, — ответил жихарь и протянул к хромому отнюдь не короткие своей десницу и шуйцу. Но до тощей кадыкастой шеи почему-то не достал. Сделал шаг вперед и опять не достал, хотя и не двигался с места расколдованный пенек мягкий. Уже вплотную приблизился к нему жихарь и только сейчас заметил, что богатырские его ладони растут почти что прямо из плеч,